Глава девятая, в которой появляется Кольт, один из главных героев нашей истории. Поверил ли Инсаров истории Гумилева? Не видел поводов не поверить. Хотя бы по той причине, что о символах в квартире Григория он поэту ничего не рассказывал. Да и потом... Не самое невероятное объяснение невозможных событий на его памяти. Оставалось немного неясная роль самого поэта, но этот вопрос можно было и отложить. Потому что перед Инсаровым, сидевшим теперь за столом в гостиной Гумилева, было нечто куда более интересное. Поэт положил на стол продолговатый футляр из красного дерева, не имеющий каких-либо надписей или декора, если не считать серебряных защелок. На столе стояла большая лампа, в свете которой рассмотреть коробку можно было во всех подробностях, но, однако имей она какие-то существенные внешние подробности. На деле же интерес представляла только содержимое. Американский, кажется. Это был большой револьвер, снабженный всеми положенными принадлежностями. Довольно старый, Инсаров не особенно разбирался в оружии, но мог предположить. Модель ровесник его верного Смит Вессона, но конкретный образец гораздо старше. Ему лет 40, наверное. Американский, подтвердил Гумилев. Cold Single Action Army. Модель 1873 года. И год выпуска именно этого револьвера тот же Старомодная вещица, одинарного действия и 45-го калибра. Если точнее, то. 45 пять Лонг Кольт. Серьезный патрон. Куда мощнее девятимиллиметрового Маузера?» «Мой Смит Вессон тоже одинарного действия. К чему стрелять быстрее, чем целишься? Я не гусар. Полагаю, ваш Кольт отличается не только мощным патроном. Учитывая обстоятельства дела, в нем должно быть что-то особенное, верно?» Гумилев кивнул. Прежде чем продолжить, он потянулся к графину, почти таком же, как в поэтическом салоне. От водки Петр Дмитриевич снова не отказался. В этом деле без нее, окаянный, не разберешься. — Итак, я уже говорил, живыми сдаваться нашим негодяям, некогда моим друзьям, нет никакого резона. Но как вы полагаете, Петр Дмитриевич, легко ли их убить? Ну, если все дело лишь в запасных жизнях, а не в настоящем бессмертии, ну, труднее обычного, но ничего невозможного. Ну, к тому же, пока будет оживать, как раз под белой рученьки его. Поэт усмехнулся. Надо признать, что улыбка вышла немного зловещей. Гумилев сидел как раз на границе полумрака гостиной со светом лампы. Та хорошо освещала лишь половину лица и почти гладкого свода черепа. Да, именно черепа. На мгновение показалось, будто и не человек вовсе. Потому-то я и говорил, без меня не управиться. При всем уважении, конечно. Судите сами, Петр Дмитриевич, какой прок от дара Ефраима Фаланда, будь все столь просто. Представим, будто счастливый обладатель, выигрыша погиб под завалом в горах. Или утонул, опустившись в трюме корабля, на дно глубокого моря. Пусть она живет сразу, и что? Вскоре умрет опять. Никакого толку. И действительно, о таком Инсаров совершенно не подумал. Несознательно ли бандит, убивший полицейских у ювелирного салона, задерживал свое воскрешение? Может, поджидал удобного момента? Бестелесным духом, глядя на все откуда-то сверху? они могут вернуться к жизни в удобный момент и вы никогда не отличите окончательной смерти от временной вы ведь не знаете у кого сколько жизни осталось это могу узнать я мне кажется что могу но все равно не очень то это поможет почему как вы полагаете петр дмитриевич бывший унтерофицер российской императорской армии что убил полицейских у ювелирного салона Нынче ходит по Петрограду без половины лица, и половина мозгов его осталась на мостовой, думает оставшийся. Это тоже казалось нелепым. На сию тему Инцаров, кстати, размышлял ранее, еще не зная ничего о карточном выигравше бандитов. Позволяют ли их способности восстанавливать тело или нет? Гумилев ответил на пока не заданный вопрос и даже сказал больше. Тело — суть вещь бренная, не то чтобы они могли в кого-то переселиться после гибели ну, или перенести свою оболочку для воскрешения в совсем отдаленное место, но небольшие фокусы подобного рода моим бывшим друзьям под силу. Не только восстановление разбрызганных по улице мозгов. И вот именно поэтому, если не желаем потерять много людей и упустить кого-то из бандитов, так необходим... «Мой кольт». инсаров энергичными жестами кисти дал собеседнику понять. Самое время налить еще. Из горлышка графина донеслись булькающие звуки. Прозрачная жидкость заполнила стекло стопок. — Рассказывайте же, рассказывайте. Следователь ничуть не скрывал любопытство. — Что с этим кольтом? Несколько часов назад, я сказал вам, Петр Дмитриевич, все началось в Африке. Гумилев бережно извлек револьвер из футляра, с осторожностью развернул его в руках несколько раз, продемонстрировал Инсарову с разных сторон. На вид оружие, как оружие, вроде и ничего особенного. Шестизарядный барабан, старомодная рукоять в типично американском стиле. Облик револьвера сохранял дух Дикого Запада. Кольт, поэта, в отличие от Смит-Вессона, сыщика, не мог переламываться для быстрой перезарядки. Вставлять патроны требовалось по одному, откинув шторку. Я склонился, он мне улыбнулся в ответ по плечу меня с лаской ударя. Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя. Помните, я написал о подарках, которые преподнес Абамуде. Но умолчал о том подарке, что сам получил от него об этом револьвере. О сколь многом настоящие поэты иногда умалчивают из разных побуждений. Не имею понятия, как именно Кольт попал к пророку из Шейх Гусейна, знаю лишь историю револьвера, которую колдун рассказал. После того, как я выбрался из таинственной гробницы, Николай Гумилев перестал быть прежним Николаем Гумилевым. Сам того не ведая. Я возложил на себя миссию, очень похожую на вашу, бороться с тьмой. Для этой борьбы Абамуда меня и вооружил. Так какова история Кольта? Абамуда поведал, что это необычное серийные изделия. якобы изготовили его специально для ваших коллег из Америки, не полицейских, но борцов, с тем, против чего... Знаменитому Инсарову столь часто доводилось сражаться. То были два брата, фамилию которых Абамуда запамятовал, по его словам, но, думаю, скорее просто не желал называть. Он рассказал, что в револьвер вложили какое-то могучее заклятие, древнюю индейскую магию, возможно, даже более древнюю, чем сами индейцы. «Я, кажется, догадываюсь о сути этого заклинания». — Совершенно верно. По словам колдуна, из этого револьвера можно убить любого, или почти любого. Может, и не самого сатану, но вампира, оборотня, беса, даже могучего демона легко. В Африке я повидал еще много, о чем в стихах не писал, и Кольт тоже довелось проверить. Так вот, Абамуда не солгал, он работает. Он убивает нечисть так же легко, как обычный револьвер человека. И абсолютно уверен, что и одаренные Эфраимом для него уязвимы. В один миг отберет все жизни». «Что-то вроде серебряных пуль?» «Гораздо лучше, чем серебряные пули. Только вот с пулями-то есть один нюанс. Инсаров уже заметил, что полость в футляре, для патронов, теперь наполовину пуста. Но да следовало догадаться». Все не так уж просто. Изначально прикольте было тринадцать патронов, сейчас осталось ровно шесть. Ах, Петр Дмитрич, если бы вы только знали, как я сейчас корю себя за одну оплошность. Будучи в страшном волнении, я не сообразил спросить об Амуда о важнейшем. Состоит ли весь секрет только в самом револьвере или пули важны в равной степени? Неправда досадно. Не то слово. Остается лишь гадать, что будет, если зарядить кольт обычными патронами 45-го калибра, которые у меня тоже есть, конечно же. Гадать на самом деле было бессмысленно. Сейчас, а скорее с утра, требовалось действовать без всяких сомнений. Николай Степанович явно понимал это не хуже Петра Дмитриевича и никакого смятения из-за недостатка надежных боеприпасов не испытывал. — Что ж, Николай Степанович, хотя бы шесть магических выстрелов у нас будет точно. Полагаю, в стрельбе вы на фронте набили руку? В конце концов, и бандитов тоже было шестеро.